Глава восьмая. «Ну что ж, как командир хочу сказать, что вы повели себя лучшим образом. У нас много раненых, но не тяжело. Главное, все выжили. Два волчьих наездника так и не вступили в бой. Поэтому предположим, что они пошли в лагерь за подкреплением. Им туда двигаться быстрее нашего. И будут они там через полдня. Итого у нас есть день, чтобы убраться». Правда, я даже на это не рассчитывал бы. Гоблины не дураки и смогут подать сигнал раньше или выйти на другой патруль. Нашим врагам нет смысла идти за подкреплением. Или предупредят в лагере о разведке и уже там нас встретят. Или объединят силы с другим отрядом вроде этого и начнут нас выслеживать. Вступил маг. Раз командир не возмутился, что его перебили, то значит было такое право. Может, вроде зама Как боевая единица, он был точно выше нас всех. Учитывая, что я больше всех убил в этом бою, чисто урона нанес больше именно маг огня. Я вообще-то к этому и вел, Август. Нам не стоит надеяться, что у нас есть целый день, или даже больше. Часа три, вот что реально имеем. Двигаться будем еще сильнее в сторону от места битвы и стоянки гоблинов». Все согласились с размышлениями командира и, подобравшись, медленно побежали за ним. В первый час решили не выставлять дозоров. Все равно от этого не будет толку, да и дебаф у наших лучников не позволили бы им нормально носиться туда-сюда. Обстановка была спокойной, что я объяснял банальной усталостью после битвы. Пока бежали, про себя удивлялся, насколько живым выдался мир. Особенно поражали НПС. Они, как и игроки, были подвержены влиянию игровых особенностей, Проще говоря, статов. Но сама система характеристик была настолько гармонична, что если забыть про них и действовать как в реальности, ничего не поменяется. Ешь два-три раза в день, отдыхай после физических нагрузок и становись сильнее после них же. Это и многое другое было прописано в игре. Кардинальным отличием было то, что все происходило в ускоренном варианте. Быстрый прогресс всегда был одним из немаловажных факторов привлекательности в любой из игр. Через три часа, отпущенных нам, командиром, сделали небольшой привал, за время которого слегка перекусили. Уже скоро темнеть начнет. Нужно побеспокоиться о ночлеге. Гоблины хоть и довольно сносно видят в темноте, но они должны напасть. В лесу много ночных охотников, что с радостью съедят и нас, и зеленомордых. Особенно в этой части заговорил один из воинов. «Подтверждаю», — взял слово один охотник. «Когда гоблины ушли к Орде, леса вокруг их бывшей деревни стали намного опаснее. Мы месяц назад одного тут чуть не потеряли ночью. Ящеры!» На это замечание все покивали с умным видом. Мне ничего не было понятно, так что не постеснялся уточнить. «Какие ящеры? Расскажи поподробней». «Небольшие, по пояс будут». Но вот прыгают и бегают очень хорошо, и клыки у них как бритвы. Главная проблема, что минимум по трое бегают». «Трое?» – перебил его чудом выживший снайпер. «Бывает, собираются в стае по десятку, ночью выходят на охоту, а днем в норах отсыпаются. Чаще всего в норах их жертв. Так что мы или большая группа гоблинов не в состоянии справиться даже с десятком этих ящеров? Мы-то...» «Перебьем, конечно. Но это если сможем их догнать. Твари эти очень умные и не нападают на сильного сами. Если заметят нас или другую сильную группу, то или пройдут мимо, или кинут клич таким же ночным охотникам вокруг. И вот тогда они могут собраться и несколькими десятками. Мне мой дед, тоже охотник, рассказывал, как они на лося ходили. Да не просто лося, а лесного царя». Тот сильно далеко из лесу вышел, к степи поближе. Увы, добыча тогда досталось не ему. «Да ты достал этой истории! Каждый привал ее рассказываешь!» Усмехнулся один из воинов. Но тут же умолк, давая продолжить. И вот три ящера заметили царя. Что-то прокликотали и бегали за ним часа четыре, а то и пять. И все это время к ним приходило еще и еще подмога. А когда было десятка три... Тогда только и напали. Лесной царь, конечно, перетоптал половину, но его это не спасло. Как деда и соратников не заметили, никто не знает. Из этого рассказа мне стало ясно, что одному в лесу не стоит ходить по ночам, загрызут. А еще что лесного царя, по-простому, босса местности, вполне реально убить. Пока до места стоянки дошли, Встретили двоих медведей. Разойтись мирно не вышло, так что я пополнил свой боевой опыт сражениями еще и с ними. Командир настаивал на уничтожении их одними стрелками, но мишки были очень толстокожими, и мне удалось помочь в убиении. Я ничем не рисковал, пусть звери были 35 уровня, нас было больше, у нас был жрец, плюс мои личные фишки на восстановление жизни, Только в сражении с ними нос к носу понял, что благодаря обновке оружия у меня в группе самый большой урон в ближнем бою. Воины старались больше сдерживать противника, а у дальников мечи и кинжалы были вспомогательным оружием со всеми вытекающими. Когда мы встретили второго зверя, то я сразу бросился к нему для перетягивания агро. Удар у мишек мощный, но я, как всегда, старался избегать попадания по своей эльфийской тушке. Прыгая вокруг противника и нанося урон мечами, использовал отток жизни, а иногда и вспышкой бил. Так и держал уровень агро на приемлемом уровне. Как только вылетал Крит у одного из стрелков и косолапый уже разворачивался в поисках нового противника, мне нужно было всего раз ударить для возврата внимания. В общем, все было легко, но познавательно. Думаю, в будущем, когда выйду в мир к другим игрокам, смогу играть на разных ролях в группе. Тут ведь тоже есть вариант танка на уворотах. Расположившись на небольшой поляне, я с траперами отправился исследовать местность и ставить ловушки. Кроме капканов, мы также решили выкопать паями с кольями каждый. После обеспечения хоть какой защиты, еще оставалось немного времени на разговоры перед логаутом. «Помнишь, ты рассказывал о лесном царе, на которого ящеры охоту устроили?» Обратился я к охотнику. «А что именно его царем сделало? Чем царь занимается? Отчего твой дед на него решил похотиться? «Это ты к нужному человеку обратился». Подвинулся охотник на спальнике. «И отец, и сам я люблю истории про них собирать. Знаешь, много разного про царей рассказывают лесных. Но если сам встретишь такого, то сразу поймешь. Точно могу сказать, что это самый сильный зверь в лесу. А еще у него словно золотое свечение над головой, словно корона. Потому царями и прозвали. Какой именно зверь? Это у каждого леса свой. У нас тут медведь живет. Видел его год назад, представляешь? Еще известно, что наш, первым, никогда не нападает. Мы с ним так и разошлись-то. Не читай сегодняшним хиликам. Царь же, с огромной радостью, Выдало мне кучу в основном ненужной информации. А если в лесу кто начнет безобразничать, все равно не нападет? Ну, так тогда да, само собой. Ты же, считай, на его земле бесчинствуешь. Поданных режешь. Царь своих баронить всегда старается. И деревья? Лесорубом как быть? Договариваться. Ну и больше нужного не брать у леса. Или убить царя. Но тогда весь лес против тебя будет пока нового не выберут. Царя выбирают? В лесу – да. Не всегда его потомок успевает стать вторым сильнейшим. А ты что, Рис, царя убить хочешь? Сейчас нет. Он меня лапой одной пришибет, раз ты говоришь, что сильно очень. Но позже, как проверку силы, можно и попробовать. Тогда знай, что у каждого царя лесного есть на сохранении еще и артефакты редкой силы, Он им и помогает оставаться на престоле, или лес оберегать. Наконец-то я услышал что-то дельное. А насколько местный силен? На что? Ну, раза в три 4 сильнее медведей встреченных. Значит, уровня 60+, мишка мини -босс. Интересно, что он охраняет? После этого разговора сам себе выдал квест на его убиение. В идеале не писи попросить о помощи. Но что-то мне подсказывает, они не захотят вмешиваться. Уж с очень сильным обожанием охотник пролесных хранителей рассказывал. Надеюсь, есть в форте воины с противоположным мнением. Новый день оказался спокойным. Забрав капканы и пару мертвых ящеров из них, мы спокойно дошли к лагерю гоблинов. То, что увидели нас, не порадовало. Да их же тут несколько сотен. Около девяти... Ответил мне наш снайпер, что смог хорошо рассмотреть лагерь сквозь жидкие деревья. И к ним еще придет подкрепление для захвата крепости. Что же нам делать? Я начинал паниковать. Пусть времени на подъем уровней, поиск экипировки и улучшение умений хватало, но справиться с огромной армией нету, увольте. Это не прохождение данжа с группой, когда есть возможность поэтапно истреблять разбитые на части кучки монстров. Вся эта толпа попрет на нас в одно время. И то, по зверениям других воинов, конкретно эта толпа – это всего лишь пятая часть нападающих. Главное нам сейчас не вляпаться в неприятности и не сложить понапрасну головы. На стенах крепости мы им дадим отпор. Не беспокойся, Рис. Пытался успокоить меня командир. «Сейчас отходим. Вроде все рассмотрели. Погодите. Минуту еще. Змей, ты это видишь?» Появился демон в этот раз тихо-тихо, проявившись у меня на плече. «Они проводят кровавый ритуал. Сам понял, что в жертву приносят животных каких-то. Но зачем?» «Демона вызывать будут». Если еще не осознал, для преодоления мирового покрова нужно много энергии. Гоблины с ее управлением плохо справляются, так что им ее нужно, ну, прям очень много. Потому так щедро кровь льют. Вот оно что. И когда призывать будут? Кого? Я тебе что, всех демонов знать должен? Обиделась моя вторая половинка. Так, не вредничай. Идеи хоть какие есть? Раз кровь неразумных льют, то кого-то сильного, но тупого. Помешать им сможем? Решил я понадеяться на успех. Легко. Нужно лишь всю эту толпу бить и смешать их кровь с жертвенной, когда призыв непосредственно начнут. Сейчас-то просто этап сбора энергии для портала идет. Их круг не справится с такой прорвой энергии и разрушится. Или демон внутри него будет очень сильный, разрушит защиту круга и начнет убивать все вокруг. Мы же всех убьем, и заключать контракт или подчинять будет некому, помнишь? Можно еще попробовать разрушить сам круг, но это будет очень сложно и не успеется, думаю. Так что этот вариант оставим на самый конец. Ритуал гоблины проводили на границе лагеря, и у нас были все шансы им его сорвать. Как же хорошо, что у меня есть такой умный змей». Пересказав суть нашего разговора остальным, более простыми словами, мы стали переползать поближе к месту действия. Давать гоблинам еще и сильного демона никто не хотел. Давайте вот как поступим. Я пойду к мелким и постараюсь на месте им помешать. Наши лучники меня прикроют. Когда меня убьют, отступите. Или даже раньше немного. Обрисовал я свой план. Просто, действенно. Минимум риска для отряда. «Рис, как так-то?» Не понравилась идея командиру. «Я же пришлый, не забыли? Если умру, то стану слабее немного и возражусь прямо в крепости, в храме. Через день, правда? А вещи твои? Я еще не приступил к той грани, когда все мои вещи будут оставаться. А возрождаться будет только тело. Так что не переживайте. Я, конечно, постараюсь не умирать, но вы пообещайте, что не полезете меня спасать». Перед сегодняшним сеансом игры как всегда читал официальный сайт, что я, что остальные встречали все более серьезную опасность и шанс умереть возрастал. И вот что вычитал. До двадцатого уровня абсолютно все вещи переносились в храм с аватаром. Потом, после двадцатого, был шанс что-то потерять, если оно не было привязано к душе. И вот на двадцатом же выдавался одноразовый артефакт для привязки. Некоторые вещи изначально привязывались, а вот такие редкие, как мой масштабирующийся меч, не всегда. Иногда такие артефакты-связыватели давали за квесты, они падали с боссов. Надеюсь, в большом мире они не были редкостью, но я об этом пока не знал. Потому потерять меч было для меня ужасной перспективой. С другой стороны, привязанный артефакт нельзя было продать. Говоря о перерождении, то на него требовались одни сутки. Были варианты ускорить этот процесс игровыми же артефактами и навыками. А вот какими конкретно, не успел прочитать справки. Мне ЗМИ говорит, что они будут сейчас начинать. Напомню, я ничем не рискую. Так что не вздумайте лезть. Призыв демона нужно было остановить любой ценой. Ибо еще и такое усиление Орды... «Нет, нет и нет. Демоны будут сражаться на нашей стране. И только...» «О! Уже как истинный эльф крови начал думать. Вживаюсь в роль, вживаюсь». Все, что нужно было сделать, это пролить в круг призыва много крови. Чтобы призванный демон оказался сильнее, чем планировали гоблины. Добавка крови сегодняшних призывателей, которые не могут похвастаться большим запасом интеллекта, ощутимо на баланс не повлияет. В идеале призванный монстр должен начать крушить все вокруг. А вокруг были гоблины. Много гоблинов. Пусть местные демонологи и отошли немного от лагеря, такие меры безопасности были чисто символическими, и реального толку при неудачном вызове будет мало. Пора. Пригнувшись, чтобы хоть немного укрыться за высокой травой и как можно дольше побыть незамеченным, я побежал. За мной выдвинулись и лучники. Им следовало подойти на дистанцию выстрела и помочь в сборе кровавого урожая. «Змей, руководи. С кого начнем?» «Нужно убить вон того, в перьях и с барабаном. Он направляет остальных. Так выиграем немного времени». «Принял?» Меня не замечали до самого появления на площадке. А явился я ферично. Разогнавшись, выпрыгнул за спиной главного шамана-демонолога и уже полюбившимся приемом всадил ему под лопатки оба клинка. Чтобы он не сполз и продолжал получать урон, даже приподнял его на мечах. Система автоматически пыталась как бы вытолкнуть инородные предметы из тела, что мне было не на руку. То ли ошеломленные внезапностью, то ли сосредоточенные на ритуале остальные гоблины не обратили на это никакого внимания и дали мне выждать несколько секунд, пока их координатор умрет. Спихнув тело с оружия в круг ногой, я ринулся влево. В гоблина вошла стрела, прямо в голову. После такого мне оставалось лишь полоснуть его по спине своим правым и также потолкнуть в круг. Еще одного добить после попадания стрелы в грудь. Пошло веселье. Давай быстрее. Круга все еще хватит, чтобы удержать существо за эту энергию. Решил поторопить меня змей. Принял. Огрызаясь в ответ, перерезая горло следующему, поглощенному ритуалом гоблину. Теперь во всех смыслах. Помог бы лучше. Да я и так занят, пытаясь найти слабую точку, если придется разрушать этот беспредел. Каким местом они рисовали все эти знаки? Как вообще это все работает? Руны угадывать приходится! Реших быстрее, криворуких! Возмущался змей. Толку с тебя. Хоть я и бурчал. Но в данной ситуации знания демона были важнее его помощи, как бойца. Поняв, что гоблины никак на меня не реагируют, стал без спешки методично резать одного за другим. Теперь я не рубил призывателей, а подходил со спины. Делал 3-4 быстрых укола для снятия основной части ХП, а после перерезал горло и сталкивал тела в круг. Призывая кровь к себе, как учил мой наставник по магии крови, Я стопроцентно вызывал кровотечение. Гоблины после таких манипуляций наполняли круг большим количеством крови, а значит и энергии. Через десяток убитых гоблинов новым способом я услышал в своей голове «Мы набрали больше энергии, чем может удержать этот круг. Уверен в этом. Но ты продолжай для верности». Убив одного гоблина, а за ним и второго, внезапно замолчавшего, понял – Кровавый ритуал в совместном исполнении гоблинов и одного эльфа крови закончен. От лагеря уже бежала толпа копейщиков. Неслись всадники на волках. А я просто спокойно смотрел на огромный красный портал, из которого вот-вот должен был выйти демон. Вот мы и сделали свое дело. Валим. Или посмотрим на представление. Давай убедимся, змеи, что демон точно выйдет из круга. А смысл? Подчинить его не сможем. Гоблина с ним тоже не совладают. Всех убили. А если среди новых есть кто сильный, из демонологов, то ты ему точно не помешаешь. Можешь для успокоения совести защиту-таки подпортить. Нашел одно слабое место. Рубани по нему. Вот тут. Суммировал змей, подлетая к одной из горючки на пропитанной кровью земле. Рисковать своим снаряжением я не стал. Мало ли. Подхватив саблю одного из шаманов... Со всей силой ударил ею по кругу призыва, ощутив отдачу, словно он не в земле вырезан, а из камня выточен. И правильно сделал, используя трофейное орудие. Сабля раскалилась, проржавела и осыпалась трухой в одно мгновение. У меня же здоровье упало в красную зону и небольшой волной воздуха отпихнуло от барьера, что возник вокруг демонского портала. Теперь я смог увидеть нечто новое. Купол, словно из стекла, пошел трещиной вместе моего удара. Не став больше отвлекаться на зрелище и феерию, начавшуюся в этой сфере, побежал обратно в сторону леса. Как раз круг призыва скроет меня немного от преследователей из лагеря. И только достигнув первых деревьев, развернулся. Любопытство сдержать не смог. Хотя знал, что пожалею об этом. А посмотреть было на что. Гоблины, что всадники, что пешие, плюнули на меня или не знали о диверсии вовсе. Они вместо преследования собрались вокруг купола и ждали, как и я, что же из него выйдет и выйдет ли вообще. Защитную сферу, как в случае с моим демоном, заволокло дымом. Когда пелена начала рассеиваться, проявился монстр, что пришел на зов. Выглядел он, как огромный жирный человек. Даже не человек, а бесформенная туша из мяса с гуманоидным силуэтом. В крошечной на фоне всего остального тела лысой голове расположилась зубастая пасть, а в ней еще одна. Еще одна пасть также присутствовала в месте, где у нормальных гуманоидов находится живот. «Да это ж пожиратель плоти!» Услышал я голос змея в своей голове. «Обожаю их! Сильные, живучие, но тупые!» Ни о чем, кроме еды, не думают. Так что начнет сейчас пожирать вокруг все живое. И мертвое, что недавно живым было, тоже схарчит. Так он что, всех гоблинов сожрет? Лучше, чтоб не всех, а то за нас примется после, при этом изрядно набрав силе. Опомнившись после призыва, демон окинул окружающих взглядом и попробовал дотянуться до одного из гоблинов. И за купола у него это, понятное дело, не вышло. заревев. Он стал бить в купол руками. Всего с одного удара оставленная мной трещина расползлась на пол купола. Тут гоблины и заподозрили неладное, начинают ходить Слишком медленно. На десятом ударе демон обрел свободу и стал как комбайн пожирать мелких, не сильно обращая внимания на их сопротивление. Зеленые быстро смекнули, что тупо, навалившись, не смогут ничего сделать. Они разбежались в стороны и стали стрелять в демона из луков, кидать в него копья и камни. Даже несколько огнешаров видел. Но пожиратель плоти быстро поедал врагов и за счет свежей пищи восстанавливал жизни с невероятной скоростью. Не став дожидаться, чем все закончится, я побежал в сторону планируемой стоянки. Надеюсь, отряд не встретит меня дружественным огнем, и я не помру глупой смертью. После того, как чудом выбрался и всех передряг,